Глава 26. Пони-клуб Фалков. Много лет Саша не бывала в Хордносе и не могла не заметить, что лучшие дни усадьбы отошли в прошлое. Но местоположение, как было безупречным, так и осталось. За стволами лесных деревьев в утреннем солнце виднелась внизу сверкающая поверхность фанов Йорда. Дождь перестал, пригревало весеннее солнце. Мирное идиллия, да и только. Они затормозили на тесном развороте под пологом хвойных деревьев и кленов. Путь преграждали ржаво-красные ворота. Джонни остановил прокатную машину. Саша вышла и открыла скрипучие створки. «Ты знаком с семьёй Ханса?» — спросила она. «Пока нет», — ответил Джонни. «Но он много о них рассказывал, особенно о дочери». «Ханс обожает Марту», — сказала Саша. «Сыновей он вообще не упоминает, да и новую свою подругу тоже». Она как будто врач-интерн. Они познакомились на дежурстве, и он сделал ей ребенка. Это его третий сынишка. Он очень хорошо о ней отзывался, заметил Джонни, искоса глядя на нее. У вас, ословцев, слишком уж много предрассудков насчет Ханса. Это было сказано нарочито петушистым тоном, чтобы оставить последнее слово за собой, но его особенная манера вставлять неожиданные комментарии так или иначе неизменно выбивала у Саши почву из-под ног. Извилистую дорогу, ведущую вниз к морю, давно не равняли и не ремонтировали. На ней образовалось множество ухабов и до того глубокие колеи, что обычная машина наверняка бы застряла. На прогалине слева виднелись вроде как остатки трактора, а за ним низкий длинный синой сарай, окошко на торцевой стене под коньком забит фанерой. Как и в Редерхегине, подъездная дорога упиралась в фонтан, только в здешнем не было воды, а вставших на дыбы коней покрывали пятна ржавчиной сажи. «Ты читал про лепицанов? Саша кивнула на полуразвалившуюся конюшню с пастельной вывеской «Пони-клуб фалков». шотландский пони напрокат. Рекомендуемый возраст — 3-6 лет». В 30-е годы Редерхёгену было далеко до этой усадьбы. «А посмотри на нее теперь. Пони-клуб фалков. Насколько же низко можно пасть?» Выйдя из машины, она наступила в конский навоз, тихонько чертыхнулась и проворчала. Бергенцы напоминают спившихся французских аристократов, которые живут в роскошных замках, а денег отапливать их не имеют. Вот и дрожат от холода и сбиваются всем гуртом у камина. «Не могу сказать, что очень их жалею», — вставил Джонни, закуривая сигарету. «Можно ведь продать эту хреноте и переехать в таунхаус, а?» «В таунхаус?» — Саша закатила глаза. «Да и усадьба вообще-то принадлежит Вере». Точнее, принадлежала. Хан с семьей арендует ее по очень заниженной цене, но и продать такую собственность непросто. Неудивительно, что они так озабочены завещанием. Подобно Редор Хегену, эта усадьба тоже располагалась на полуострове, правда, меньшим и с более пересеченным рельефом. Главный дом стоял на холме. Сейчас он купался в солнечных лучах. Это была массивная желтая швейцарская вилла в три этажа с облезлыми голубыми наличниками внушительным порталом, широкой лестницей, с большим балконом и остроконечным фронтоном. На лестнице сидели Марта и еще одна женщина, кормили грудью своих малышей. «Саша!» — воскликнула Марта, встала с малышом на руках и расцеловала ее в обе щеки, как принято на континенте. «Вот здорово, что ты приехала. Выглядишь как никогда превосходно». К своей досаде Саша невольно отметила, что третья беременность ничуть не испортила Марту, пончо и платье под ним в пятнах от грудного молока, но это лишь подчеркивало ее свободу и хиповские замашки. Высокая, с безукоризненной фигурой и лицом, где аристократический нос сочетался с большими умными глазами. Не женщина, а природная стихия. Марта обернулась ко второй женщине примерно ее же возраста с темными кругами под глазами. Папа в отлучке, а это Сюньня. Она помолчала. Как бы это сказать, папина подруга стала быть моя мачеха. Сюни поздоровалась, продолжая укачивать своего младенца. «Мой единокровный братишка», — улыбнулась Марта, глядя на Джонни и Сашу и поглаживая второго младенца по волосикам. «Знакомьтесь, малыш Пер». Саша улыбнулась и потрепала малыша по щеке, потом обернулась к Джонни. «А это Джонни Берг», — сказала она. «Господи!» — Марта просияла. «Значит, ты будешь писать папину биографию?» Они обменялись рукопожатием, и на миг Марта задержала его руку в своей. Мужчины вечно кружили подле нее кокосы вокруг стакана с соком. Хотя Марта была моложе, Саша всегда относилась к ней с уважением. Она смотрела на все так же наплевательски, как и Андрея, но если в младшей сестре чувствовалось что-то асексуальное, то Марта Хариет, Фалк, была воплощением здорового физического начала, эротической чувственности. Пообедайте с нами после. Я уверена, папа будет очень рад, продолжала Марта, показывая на море. Он обычно добывает обед во Фьорде. «Только пусть обед будет не слишком шумный», — сказала Сюни. «А то Пер плохо спит». Марта вскинула брови и послала Саше безнадежный взгляд. «Что может быть лучше для ребенка, чем спать под веселый смех и громкие голоса за обеденным столом?» Она улыбнулась Джонни. «Собственно, что ты собираешься писать о папе? Нам бы не мешало это обсудить». «Разумеется, в любое время. Но пока что я работаю с письменными источниками». «Да?» Марта отбросила за спину темные волосы, укачивая ребенка в Слинге. Они касаются пароходств фалков, отношений с отцом, наследства деловито сказал Джонни: Зимой 70-го здесь жила Вера Лин, и насколько я понял, они тогда близко познакомились. В старом архиве наверняка что-нибудь найдется. Саша заметила, что после этих слов Джонни любопытно скептическое выражение на лице Марты сменилось любезной улыбкой. Насколько хорошо она информирована о последнем разговоре между Хансом и Верой. «Я, бог весь сколько лет не бывало наверху, где сложены архивы», — сказала Марта. «Там пыли полным-полно. Если поискать, небось, и дневники Гитлера найдутся. Бумаг-то хоть завались». «Можешь открыть нам архив?» — спросила Саша. Марта провела их в похожую на свайный амбар постройку между старой конюшней и швейцарской виллой. сегодня совершенно невозможно, шепнула она, прикрыв рот ладонью. Она отперла дверь, в лицо ему ударил тяжелый запах пыли из спертого воздуха и остановилась одной рукой, держась за косяк. Они огляделись. В помещении царил хаос. Похоже, уборки здесь не было много лет. На полках стояли одинаковые, никак не помеченные папки. Пол был заставлен большими картонными ящиками, даже пройти трудно. «Ну вот, наслаждайтесь архивами», — сказала Марта. В окошко на одной из стен Саша видела, как она свернула за угол и пошла обратно к дому. «Красивая, да?» — сказала она. «Согласен. Только действует рисковато. Верно?» — ответил Джонни, и Саша с волнением почуяла легкий укол злорадства. Она сняла с полки одну из папок с пометкой «1896-1898», полную приказов, платежек, отчетов и пожелтевших писем. «ГПК, переписка». Главная контора — январь-март «Если все разложено по порядку, задача не такая уж и трудная», — сказала она. «Надо просто отыскать корреспонденцию за 40-й год, точнее, с октября и до конца года. Там и должен лежать договор между Большим Туром и Адмиралом Караксом». Джонни хмыкнул и потёр подбородок. Они поделили задачу и принялись за дело. Джонни искал в ящиках на полу, а Саша пыталась найти систему среди папок на полках. Все оказалось не так-то просто». Во-первых, только папки первых десятилетий, с 1896 по 1918, были помечены на корешке. Дальше архив обернулся лабиринтом. Корреспонденция по-прежнему была разложена по квартально: январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-декабрь. Но год указан не был, и чтобы его установить, приходилось заглядывать в каждую папку. В квартальной переписки главной конторы речь шла обо всем на свете: о постройке судов, о проблемах поставок или о сотрудничестве по поводу стипендий для особо одаренных детей с бергенскими благотворителями из доброго намерения. Она посмотрела на Джонни, надев большие наушники, он систематически просматривал папки. Почему он так увлечен этим? В нем сквозило что-то новое: телосложение и манера сканировать взглядом помещения, но одновременно и что-то в корне контрастировало с манерами знакомыми ей по военным приятелям отца и брата. Может? Курсы русского, в нем чувствовалось нечто улично-озорное, азартное, что она никак не связывала с военными, которых знала. Разведка? Надо найти повод выспросить. Джонни. Саша просмотрела уже несколько метров полок, занятие нудное, но необходимое, в котором она имела значительный опыт. Да, он снял наушники. Тебе попадалась корреспонденция сорокового? Он покачал головой. Тут 41-й, 46-й, надо искать дальше. Ей осталось просмотреть папки на торцевой стене. Она начала сверху, слева направо, снимала папки одну за другой, проверяла год. 1929, 1937, 1931. Документы 1940 года обнаружились в самом низу, в углу. Сонливость, как ветром, сдула. ГПК. четвертый квартал 1940 года. Октябрь-декабрь. «Джонни?» — окликнула она. Он снял наушники и спросил. «Что? Смотри, кажется, я нашла». Джонни подошел к ней. «Вот то, что мы ищем. Начинается тут. 1 октября 1940 года в этот месяц случилось кораблекрушение». Она думала о письмах из рукописи между Диртуром Фалком и адмиралом Оттакараксом, датированных двадцать 1940 касательно перевозок немецких войск. ба весело послышалось у них за спиной. Оба вздрогнули и резко обернулись к двери. Высокий морщинистый лоб Ханса Фалка, опаленный солнцем пустыни в последней его поездке на Ближний Восток, отливал бронзой. «Александр Фалк и Джон Амарберг», — сказал он. «Блистательная пара, если позволительно так сказать». «Ты что, выставил своего правого социал-демократа за дверь, Саша?» Она вздохнула. «Он в отпуске с девочками в Провансе». Ханс фыркнул. Когда люди начинают отдыхать по отдельности, брак обычно заканчивается, поверь мне». «Да, ты у нас спец по неудачным бракам», — ответила она, «как и по полевой анестезии и курдской борьбе за независимость». Он огляделся. «Что вы ищете?» По дороге она много думала о том, как ответить на этот самый вопрос. «Во время сага «Арктик Челлендж» я буду рассказывать о бабушкиной жизни и писательской деятельности, так что сейчас меня интересуют подробности последнего рейса принцессы. Про работу Джонни ты сам знаешь». «Никогда раньше не видел этого человека», — пошутил Ханс. «Но со временем на Ближнем Востоке до меня дошли слухи, что на него нельзя положиться. Нашли что-нибудь интересное?» Саша быстро покосилась на Джонни. «Пожалуй, нам бы нужен еще часок». «Ни в коем разе», — перебил Ханс. «В главном доме готовят свежую треску. Продолжите завтра». В этом архиве 70-го никто не бывал, и если б не вы, он бы так и стоял нетронутым еще лет 45.